привалилась к ограде и прикрыла глаза. Но даже сквозь смеженные веки ей была видна длинная, вытянувшаяся цепочка красных и голубоватых огней. Сирены были отключены, но гул стоял такой, словно вдоль взлетно-посадочной полосы выстроилась танковая колонна. Визжали спускаемые на бетон носилки, деловито жестикулируя сновали санитары. «Напоминает сатанинский карнавал», – прокомментировал Малдер. Он стоял рядом с напарницей и без особого любопытства наблюдал за происходящим. Скали простила ему подобное сравнение. На Малдер нельзя было смотреть без слез. Правая рука висела на подвязке, щека крест-накрест заклеена пластырем, левое предплечье замотано бинтом, под глазами черные круги. Трудно сказать, что его подкосило больше – раны или двадцатичасовой перелет в сочетании с десятичасовым докладом в штабе ФБР. Отсюда кажется, что скорых приехало не меньше сотни. Скали открыла глаза, покосилась на него и подумала – Боже, неужели я так же кошмарно выгляжу? Челюсть все еще ныла от удара тайца, в голове шумела от недосыпания, она лишь слегка прикорнула в самолете, да приняла по прибытии холодный душ. Это временно придало ей бодрости, но Скали прекрасно понимала, что для полного восстановления понадобится не меньше недели. Работенка в этот раз выдалась утомительная, и хуже всего, множество вопросов так и осталось без ответа. Впрочем, многоточие в папке с секретными материалами не было редкостью. Она протерла глаза тыльной стороной ладони. Видимость несколько улучшилась. Вдали стоял Боинг 727, освещенный десятком мощных прожекторов. На фюзеляже стояли крупные опознавательные знаки ВВС США. Нижние люки самолета были открыты, оранжевые автокары под наблюдением медиков медленно принимали груз и отвозили его к машинам скорой помощи. Скиннер предположил, что на выгрузку 25 обожженных солдат уйдет часа два. Транспортировка в Штаты на специально оборудованном самолете стоила дорого, но последующие расходы на поддержание в истерзанных телах остатков жизни беглому подсчету и вовсе не поддавались. Впрочем, по мнению Скиннера, за все это придется отдуваться налогоплательщикам. Военный госпиталь в Мэриленде уже подготовился к приему новых пациентов. Было закуплено специальное оборудование, на штат опытных санитарок. Скалли приятно удивила оперативность военных. Первая разведгруппа прибыла в Алькат через несколько часов после того, как они с Малдером отправили сообщение в Бангкок. Три подразделения морских пехотинцев под личным командованием Ван Эпса живо подготовили условия для отправки, а Скиннер тем временем готовился принимать раненых в Вашингтоне. Еще шесть часов спустя Малдер и Скалли ехали в скорой в аэропорт, а между ними покачивались носилки с обожженным телом. В дороге Скалли успела как следует рассмотреть пациента, и долговечность жертв Напалма перестала казаться ей неразрешимой загадкой. Как она и предполагала, мозг пациента не функционировал, а органы действовали исключительно благодаря внешней стимуляции. Что бы там ни говорил Малдер, вернуть этих бывших людей к полноценной жизни современная медицина пока не в состоянии. Скалли заинтересовало другое. Клетки тела были, как выяснилось, наполнены неизвестным веществом – Ни в одном справочнике скали не обнаружила углеродных молекул с подобной структурой. У вещества были поразительные свойства. Оно в несколько раз укрепляло клеточную оболочку и препятствовало изменениям фибропластов. Изобретение такого вещества по масштабности превосходило разработку пыли. Согласно теории Малдера, загадочный состав готовил пациентов к завершающей стадии трансплантации. Но что это была за стадия и планировалась ли она в самом деле, так и осталось тайной. В данный момент военные рассматривали целесообразность проведения в окрестностях Альката массированной поисковой операции. Скале сомневалась, что решение военных будет положительным, ведь не было никаких свидетельств, что две тысячи обожженных солдат еще живы. Впрочем, определенные шаги на дипломатическом уровне правительство наверняка предпримет, и возможно будет сформирована совместная поисковая группа. Гораздо более оптимистичными выглядели перспективы опознания 25 найденных солдат. Из-за отсутствия зубов и отпечатков пальцев сделать это было довольно сложно, но все надежды возлагались на ДНК-анализ. Возьмут кровь у членов семи раненых, а потом сопоставят образцы. Единственным препятствием могли бы стать время и деньги, но и того, и другого у военных всегда в избытке. Вот только обрадуются ли родственники, найдя своих близких в таком состоянии? «Это не скиннер идет?» – спросил Малдер, кивая на человека, отделившегося от группы медиков и направляющегося к ним. Скали сразу узнала плечистую фигуру и размашистую походку первого заместителя директора. В руках он держал увесистую папку. Это было дело, которое агенты успели составить во время долгого перелета. «Возможно, какие-то новости от Джулиани Кайли», – предположила скали «Надежда на это была. Интерпол объявил международный розыск». Но, с другой стороны, Кайл офицер и воевал во Вьетнаме. Он наверняка знал, как раствориться в Азии без следа. «Результаты обыска Фиброула показали, что эти ребята хорошо подготовились к неприятностям», — вздохнул Малдер. «Да», — подумала Скалли, — «здесь он прав». Найти Кайла или хотя бы неопровержимые доказательства связи деятельности Фиброул Интернешнл с экспериментами Паладина теперь было крайне сложно. Сотрудники ФБР прочесали каждый квадратный дюйм исследовательского комплекса компании, прочли каждый листок в архивах, вывернули наизнанку каждый компьютерный винчестер. Ни единого намека на существование Паладина и проводимую им работу. Видимо, эксперименты осуществлялись в режиме строжайшей секретности, и в компании о них никто не подозревал. А если, как предположил Малдер, исследования финансировались Пентагоном, следы нечего было и искать. Правда, рейд по зданиям компании нельзя было назвать пустой тратой времени. В письменном столе Кайла нашли бумажку с безымянным номером телефона. Телефон легко вычислили. Он находился в апартаментах, расположенных в районе Челси. Хозяин покинул помещение приблизительно неделю назад, но наследил обильно. Эксперты почти мгновенно установили, что такие же чешуйки кожи и волосы были оставлены в тысячах миль отсюда, в пещере Сидумкао. После ДНК-анализа выяснилось, апартаменты принадлежали Куотиену, сыну Эмайла Паладина. Едва начав обыск, сотрудники ФБР наткнулись в тайнике под ванной на миниатюрный герметичный контейнер с двумя шприцами и пузырьком неизвестной жидкости. Подобная модель шприцов предназначалась для капиллярных инъекций во время микрохирургических операций. А в пузырьке оказался раствор, зараженный редким губительным вирусом летаргического энцефалита. Еще одна тайна – Тайна заболевших студентов была открыта. «Кайл исчез и унес с собой заветные клочки кожи», — проговорил Малдер, когда они двинулись навстречу Скиннеру. «Зато нам достались богатые трофеи. 25 пять безымянных солдат, цепочка садистских убийств. И, конечно же, клыки. Впечатляющий надгробный памятник трехсотлетнему мифу». «Когда же ему надоест?» — с отчаянием подумала Скайли. «Сколько раз за последние сутки мы возвращаемся к этой теме?» Клыки были доставлены в Центральную лабораторию ФБР вместе с документами. Действительно, радиоуглеродный анализ установил их возраст в 300 с лишним лет. Но само по себе это ни о чем не говорило. До сих пор в джунглях Таиланда можно встретить слона или крупного кабана. А уж три сотни лет назад и подавно. Правда, ДНК-анализ не позволил подобрать вид, точно соответствующий образцу. Но это означало только одно – животное, которому принадлежали клыки, давно вымерло. «А может, Скиннер насчет клыков?» Усмехнувшись в полголоса, предположила Скали, Начальник был уже близко. «Хочет их сдать в музей? Или продать с аукциона, чтобы погасить расходы на нашу поездочку?» «Ну уж нет», — мотнул головой Малдер. «Я повешу их над креслом у себя в кабинете. Воспоминания о романтическом путешествии в Юго-Восточную Азию». «Как ты смотришь на это, Скалли?» «По справедливости надо бы разделить. Один тебе, другой мне». «Благодарю». — фыркнула Скалли и сделала озабоченное лицо, готовясь к встрече начальства. — Оставь себе оба. Это украшение как раз в твоем стиле. Вы слушали «Кожа». Автор Бен Мецрих. Запись произведена в рамках проекта «Свит. Сказки для взрослых и детей» в 2011 году специально для доктора Фокса. Читал Олег Шубин.